Ох, я опять забываю о самом главном. Я должна описать фотографию, чтобы помочь тебе ее увидеть. Но сначала дай-ка я сама ее разгляжу. Так, я готова. Пляжный домик, выкрашенный в густой синий цвет, за ним песчаные дюны, поросшие травой, узкая полоска неба в глубине фотографии намного бледнее, чем синего домика. Домишка самый примитивный, по сути, деревянный сарайчик с о с т р о й д в у с к а т н о й к р ы ш е й Под коньком к р ы ш и к т о т о намалевал краской номер 304, И имя дома Соспарелла. Это одно из названий Западного ветра, если мне не изменяет память. Двойные двери дома распахнуты настежь. Изнутри они белого цвета. На широком дверном проеме висит белая кружевная занавеска. Она одернута и подвязана лентой. В домике темновато. но кое какие детали можно различить небольшой кухонный стол тоже выкрашенный в белый цвет а на нем газовая плитка и чайник стол придвинут к дальней стене укрепленный по диагонали здоровенной балкой внутреннее помещение невелико примерно 6 квадратных метров на дальней стене справа три крючка на одном из них висит пляжное полотенце в желто-синюю полоску. В углу прислонены к стене две детские удочки и прочие снасти для рыбалки. На полу валяются ведра, лопаты в с п о л о х и синего, желтого и красного, но всего не разглядеть, слишком темно. Домик стоит в ряду себе подобных. Расстояние между соседними домами не более полуметра. Перед домиком вместо крыльца деревянный настил такого же размера, что и внутреннее помещение. Слева желтооранжевая стенка, защищающая от ветра. На настиле, слегка приподнятом над уровнем пляжа, сидят пятеро. Мы с Беатрикс позади в шезлонгах. А спереди, свесив ноги, устроились ее младшие дети Джозеф и Элис. Твоей матери на этой фотографии почти 14, и она стоит справа между взрослыми и малышами, но не присоединяясь ни к тем, ни к другим. Чарльза, мужа Беатрикс, на снимке нет. Отсюда следует вывод, что он нас и фотографировал. Но вполне вероятно, что Чарльза с нами тогда вовсе не было, и мы попросили какого-нибудь полузнакомого отдыхающего щелкнуть нас. В то долгое лето, которое Беатрис к провела с детьми на южном побережье, Чарльз навещал семью только по выходным. Сам он оставался в Пиннере, откуда каждый день ездил на работу в Сити. Беатрикс пригласила меня погостить у них две недели, те самые две недели, которые няня провела в отпуске в Шотландии, где жили ее родители. Словом, меня призвали, чтобы ее заменить. Конечно, я не сразу это поняла. Поначалу я думала, что Беатрикс соскучилась по мне, но когда увидела отведенную мне комнату, все стало на свои места. На лето Беатрикс с Чарльзом сняли великолепный дом на окраине Милфорда. Должно быть, это удовольствие стоило им кучу денег, но с другой стороны Чарльз тогда и зарабатывал кучу денег. Дом был огромный, с девятью спальнями, библиотекой, игровыми комнатами и угодьями, раскинувшимися на несколько акров. Ухоженный розовый сад, теннисный корт. а вокруг лес, скрывающий о б и т а т е л и этой роскоши от чужого любопытства. Более идиллическую обстановку для семейного отдыха трудно вообразить. Ключи от пляжного домика, о котором я уже рассказывала, входили в комплект удобств. Моя же комната располагалась на самом верху в ч е р д а ч н о м помещении. Такие комнаты обычно Приберегают для кухонной прислуги. Очевидно, Беатрикс полагала, что я обыкновенная продавщица буду счастливо провести пару недель в столь чудесном месте на любых условиях. Я не жалуюсь ни в коем случае. Дискомфорта я не испытывала. Я лишь говорю о том, что с самого начала мне ясно дали понять, каков мой статус в этом доме. Не могу сказать, что я полюбила младших детей Беатрикс, ничего отталкивающего в них не было, но, пожалуйста, пойми меня правильно, и ничего особенного тоже. А я, вероятно, в силу некой самонедостаточности, всегда предпочитала общество детей особенных. Я имею в виду вовсе не коэффициент интеллекта или раннее проявление музыкального гения. но внешнюю привлекательность ребенка, его манеру г о в о р и т ь чувство юмора, умение развлекаться и ту непоседливость и живость, которая так очаровывает в детях. Твоя мать обладала перечисленными качествами в полной мере. За те годы незабываемые годы, что мы с Ребеккой опекали ее, я это хорошо усвоила. А вот Джозефу и Элис боюсь нечем было похвастать. Во-первых, у обоих была самая заурядная внешность, что странно при таких-то родителях, писанных красавцах. Бледное личико Джозефа, а если без экивоков, бледное с красными пятнами, придавало ему не здоровый вид, словно он постоянно пребывал на грани какой-нибудь страшной болезни. На снимке он выглядит насупившимся, таким я его и запомнила. Похоже, он жил в состоянии непрерывной и часто плаксивой тревоги. И вряд ли эта тревога была вызвана какой-нибудь неразрешимой экзистенциальной проблемой. Ты знаешь, что есть дети, которых терзают такого рода раздумья. Скорее уж он беспокоился покуда более обыденным поводом, например, кто и чем его опять побалует. Держу пари, что, судя по горестному унынию на его физиономии, он уже минут пять как не ел мороженого и поэтому чувствует себя совершенно несчастным. Джозеф голый до пояса в синих плавках сидит сгорбившись, будто п р я ч а с ь от холодного ветра, а может и от всего мира. Сколько ему лет на фотографии? около семи, полагаю. Элис на два года младше, значит, ей почти пять. Она посимпатичнее своего брата, но не намного. На ней красный купальник с треугольным вырезом, декольте украшено белым цветком, похожим на маргаритку. Элис крепко держится за край настила, словно боится свалиться с него. И похоже, она сердится, либо просто щурится на солнце, но весьма вероятно, что она только что поссорилась с д Жозефом. Грызлись они постоянно по самым ничтожным и банальным поводам, чаще всего из-за того, кому где сидеть. Они бились за стул за обеденным столом, за кресло в кинотеатре или цирке, за место на коврике во время пикника и даже на заднем с и д е н ь е машины. Бесконечные нудные территориальные споры. Достаточно было понаблюдать за ними с полчаса, чтобы досконально изучить прискорбную механику военных конфликтов. Я от них очень уставала.